Глава двадцать третья. В большом зале, с колоннами и резьбой на постаменте, к которому вели ступени. На величественном троне сидел мужчина в халате золотистого цвета, с широкими рукавами и с нефритовой подвеской с шелковой кисточкой на поясе. У него на голове была небольшая цилиндрическая шапочка с плоской площадкой по с которой спереди и сзади свисали нити с бусинками, по 12 нитей и по 12 бусин на каждой. внизу у подножия ступеней на коленях распростешей руки перед собой лежал человек в дорогом халате сиреневого цвета ваше величество проговорил лежащий на коленях докладываю встань приказал император этот подчиненный не смеет ответил тот который лежал но тем не менее поднялся хотя остался слегка согнутым как бы застывшим в поклоне что там спросил император они встретились склонив почти не голову, доложил подчиненный. «Вот как!» — оживился император. «И как все прошло!» «Ваше Величество, вы были правы!» «Это он!» — смиренно сообщил подчиненный. Император задумался. «Что с охраной?» — спросил он спустя некоторое время. «Как вы, Ваше Величество, и предполагали, ваши противники сделали свой ход», — доложил подчиненный. «Очень хорошо!» — закивал император. «Отчего нити с бусинами закачались?» отвлекая внимание от его лица. «Очень хорошо!» — повторил он другим тоном, холодным и безжалостным. Отчего у подчиненного по спине пробежали мурашки. «Какие будут приказания?» — смиренно спросил подчиненный. «Продолжайте наблюдать», — приказал император, «и не вмешивайтесь, чтобы не происходило». «Слушаюсь», — ответил подчиненный, и пятясь вышел из тронного зала. «Хорошо, когда есть магия». В моем мире мы бы заколебались выбираться из этой ямы. Даже больше скажу, мы бы не выбрались ни за что. Разве что прилетел бы грузовой вертолет и вытащил нас. А тут активировали парочку артефактов и все. Карета вместе с лошадьми перелетела через песчаную гору и опустилась с той стороны. Даже распрягать коней не нужно было. Потом начальник стражи задал направление, и мы поехали дальше. Песчаная гора осталась далеко за горизонтом, когда я понял, что мы снова едем по дороге. Видимо, сюда буря, поднятая Лейрином, не дошла. В карете снова вернули сиденье, и я потихоньку дремал, когда моего плеча коснулась Полина. — Володя, ты не хочешь снова подняться на крышу? — негромко спросила она. И быстро добавила. — Я никогда не ездила на крышах карет. Я посмотрел на ее платье и подумал, что ей будет совсем непросто забираться наверх. Да и сидеть там тоже комфорта мало. Однако Полина смотрела на меня глазами кота из Шрека, и я согласился. — Хорошо, давай, составлю компанию. «Ура — Ура! — закричала Полина и покраснела. И обратилась к Синявской. — Варвара Степановна, попросите, пожалуйста, остановить карету. Синявская не стала задавать лишних вопросов. Да и какие вопросы могут быть? Она все слышала, а потому просто дернула колокольчик. С тем, чтобы поднять Полину наверх, проблем не возникло. Если уж карету с лошадьми подняли, то тут... Нет, это были не артефакты. Мосянь просто поставил девушку перед собой на свой меч и взлетел. Отпустив Полину, он вернулся в карету. У меня был соблазн попросить Мосяня и меня поднять наверх, но, глянув на стражников, на их насмешливые лица, передумал и залез так же, как и в прошлый раз. Больше никто не решился составить нам компанию. Все все поняли и оставили нас с Полиной вдвоем, дали возможность пообщаться наедине. Кстати, когда я залазил на крышу, то услышал брошенное мне вслед... «Это так романтично!» Вздыхала Анастасия. Но я, обернувшись, увидел завистливые взгляды и Анны с Мартой. Да и парни тоже проводили нас за взглядами. Усевшись рядом с Полиной, я спросил. «О чем ты хотела поговорить?» «Разве я не могу просто так быть рядом с тобой? Обязательно нужна причина?» Надула губки Полина. «Нет, конечно. Причин не нужно», — сказал я. И, закинув руки за голову, лег. Полина пару минут смотрела на меня, а потом легла рядом. Над нами проплывало белесое небо, светило выгоревшее от собственного жара солнце. Ни одного облачка не разнообразило картину. Поначалу у меня было непреодолимое желание снова и снова осматривать горизонт. Вдруг опять увижу точку, которая и не точка вовсе. Но я подавил этот порыв. И теперь лежал и смотрел на небо, на котором ничего не происходило. Есть в этом определенная магия, когда ничего не происходит». Видимо, Полине надоело молчание, и она, повернувшись на бок, спросила. — О чем думаешь? — О том, что там, за небом, находится бесконечное пространство, недоступное для постижения, — ответил я. — О! — ответила Полина и замолчала. — А ты о чем думаешь? — спросил я, чтобы как-то сгладить ситуацию. — У меня все проще, — вздохнула Полина. — Хочу искупаться. В какой-нибудь прохладной речке или озере. — С кувшинками, — улыбнулся я. — Откуда ты знаешь? — удивилась Полина. — Я ведь про кувшинки ничего не говорила. — Просто я сам с удовольствием поплавал бы в озере, где растут кувшинки, — с улыбкой ответил я. Немного помолчали, и Полина снова спросила. — Как думаешь, мы найдем этот артефакт? — Мне без разницы, — пожал я плечами. — Хм, — удивилась Полина. — А зачем ты тогда отправился в экспедицию, если тебе все равно, достигнем ли мы своей цели? — Потому что мне обещали зачесть несколько выпускных экзаменов. — ответил я и добавил. — К тому же я никогда не был в Китае. — Я думала, я прагматичный человек, — засмеялась Полина. — Но куда мне до тебя? Так, разговаривая ни о чем, мы и ехали. До тех пор, пока карета не остановилась. Я сел и огляделся. Вокруг по-прежнему были пески, но впереди на горизонте виднелись постройки. Они утопали в мареве, и разглядеть подробнее пока было невозможно. Начальник стражи приказал всем напиться и напоить лошадей, а потом повернулся к нам. — Я попрошу молодого господина и молодую госпожу вернуться в карету, — сказал он. В его голосе не было ни раздражения, ни какой-то жесткости. Он просто предложил. Но я почувствовал, что это не просто просьба. «Возможно, какие -то — Возможно, какие-то неприятности? — спросил я. Начальник стражи пожал плечами и ответил. — Кто знает? — Мосянь! — крикнул я своего телохранителя, чтобы он помог спуститься Полине, после чего вернулся в карету сам. — Такое ощущение, — сказал Валентин Демьянович, когда сначала Полина, а потом и я вошли в карету, — что вы все это время медитировали около Источника Силы. Я не успел ничего ответить, вместо меня ответил Мосянь. — Это пустыня. Она и есть место Силы. Огромное место Силы. Вот только усвоить ее сможет не каждый. — Я вспомнил колючую Ци, которую почувствовал, когда мы только въехали в пустыню, и удивился. Я вспомнил колючую Ци, которую почувствовал, когда мы только въехали в пустыню, и удивился. Но мы же не медитировали, мы просто разговаривали на крыше кареты. сян ничего не сказал. А вот наш доктор достал из пространственного артефакта небольшой столик и начал смешивать напитки, точно так же, как это делал, когда я лежал в медблоке. Через некоторое время он протянул нам с Полиной покружки освежающего напитка. «Как пахнет!» — потянула носом Марта. «А нам тоже можно такого же напитка?» — попросила Анна. «Пожалуйста!» — присоединилась Анастасия. И три пары умоляющих глаз уставились на нашего доктора. Парни и преподаватели ничего не говорили, но и так видно было, что и они не отказались бы попробовать что-то столь же освежающее, как наш напиток. «Вам я приготовлю помягче!» — ответил Валентин Демьянович, и снова начал колдовать над своими склянками. Когда он протянул кружку Мосяню, тот немного помедлил. Потом поклонился и сказал. — Эликсир утренней росы, помогающий усвоению агрессивной ци, — это очень щедрый дар. — Я был уверен, что вы распознаете это лекарство, — сказал довольный Валентин Демьянович. — А волкам и коту не нужно? Они ведь тоже поглощали тут ци. На что доктор ответил. У них процессы усвоения ци идут иначе. В этих местах звери либо быстро погибают, либо их культивация растет очень быстро. А высокая культивация у зверей — это долгая жизнь. Если же культивация настолько велика, что зверь становится человеком, доктор глянул в сторону Ян Линь, то он обретает способность к обучению. Ох, так вот почему высокоуровневые звери рискуют и становятся людьми. Получается, способность к обучению настолько цена, что кое-кто ради нее готов поставить на кон свою жизнь. А люди, имеющие эту способность от рождения, не ценят ее. Ну, с медведем и котом все понятно. А как же Умка и Шелань? Они чего хотят? К чему стремятся? Жалко, что пока мои демонические волки не могут говорить, иначе я расспросил бы их, выяснил бы, о чем они мечтают, и помог бы с осуществлением мечты. Просто потому, что это Умка и Шелань. Но это все потом. А сейчас нужно понять, впитав агрессивную ци, не пострадают ли они, и если могут пострадать, то их нужно защитить. Да и шаман тоже. Пусть он и многоуровневый демонический зверь, который скрывает свою культивацию, но он тоже непривычный к агрессивной пустынной ци. Я автоматически глянул на волков и на шамана. «С ними все будет хорошо», — успокоил меня Ростислав Петрович. «Может, правильнее было бы все-таки им тоже дать хоть немного эликсира, чтобы они смогли быстрее приспособиться к здешнице. Доктор быстро глянул на Синявскую и ответил. «Давайте попробуем. В конце концов, мне самому интересно, что получится». Я постарался не обращать внимания на то, что старшие тут же поменяли планы только потому, что я высказал пожелания. Я ведь прекрасно понимал, что в планы Валентина Демьяновича не входило готовить эликсир для волков и кота, но потом вдруг ему стало интересно». — Ну и ладно, для меня сейчас важнее результат. А если они там себе чего-то придумали, что нужно выполнять, все мои капризы, то я только за. Через некоторое время волк и кот локали ароматный эликсир. Причем лакали они его аккуратно, стремясь, чтобы ни одна капелька не пропала даром. Валентин Демьянович с преподавателями с интересом наблюдали за тем, как наши питомцы вылизывали свои блюдца. После чего шаман вернулся к Варваре Степановне и разлегся у нее на коленях. Что касается волков, то Шелань пошел к Мосяню, а Умка ко мне. Оба улеглись у наших ног. Через некоторое время их шерсть заискрилась, заиграла всеми цветами радуги. В какой-то момент их даже трудно стало отличить одного от другого, несмотря на то, что Умка от природы белая, а Шелань серый. Но радужный эффект продлился недолго. Закончился он яркой вспышкой, ослепившей всех, кто был в карете. Когда наше зрение пришло в норму, я удивленно уставился на волков. Они явно стали крупнее. И шерсть стала шелковистее и длиннее. Про когти и зубы вообще молчу. Они и так были внушительные, а теперь стали вообще устрашающими. О, радостно заявил Валентин Демьянович. «Похоже, волки взяли новую ступень!» Все посмотрели на волков, а потом перевели взгляд на шамана. катер лежал развалившись и, похоже, не собирался прорываться. Видимо, почувствовав на себе множество взглядов, он приоткрыл один глаз и посмотрел на нас, мол, чего надо? Не мешайте спать!» и поёрзал, укладываясь поудобнее. Синявская тут же начала гладить замурлыкавшего котяру. Я бы даже сказал, привычно начала гладить. Заучена. Или даже, или даже выдрессирована. «Вот паршивец», — пробормотал я, восхищаясь котом. Сейчас, по его виду, никто не сказал бы, что перед ним высокоуровневое демоническое животное. Просто котик, которого непременно нужно погладить. Чем больше я смотрел на кота, тем больше понимал. «Я тоже так хочу».